Анна Кальма. Дети горчичного рая. 27. Они даже не поссорились. Можно ли чувствовать себя счастливой, легкой, как подснежник, веселой, как жаворонок в день майского праздника, если заранее известно, что на спектакле у тебя будут самые худшие места где-то позади всех, что на каруселях и на русских горах И на качелях, и на лодке ты будешь кататься в самую последнюю очередь. Что лучшие лакомства достанутся не тебе, а белым детям. Что все награды, подарки и знаки внимания будут расточаться опять-таки им, этим белым детям. А ты будешь стоять в стороне, глотая слюнки, пока взрослые дяди и тети будут толкать тебя и еще ворчать при этом. Сколько развелось этих цветных, никуда от них не спасешься». Можно ли беспечно смеяться, радоваться солнечным зайчикам, скачущим по комнате, голубому небу, зеленой ветке за окном? И если заранее знаешь, что написанные тобой стихи, которыми ты гордишься, будет читать другая девочка, и все будут ее слушать, и никогда не узнают, кто написал эти певучие, как весенние ручей строчки. Оказывается, можно? можно чувствовать себя празднично и радоваться хорошему дню и собственной легкости и красивому белому платью, которое надевает на тебя мама. И можно совсем не думать, просто-напросто выбросить из головы все эти больно ранящие мелочи, с которыми все равно сталкиваешься каждый день, если ты родилась с темнокожей. И Нэнси радовалась и веселилась, вертясь перед зеркалом, Во-первых, потому что от природы у нее был легкий, беспечный нрав, и она не любила долго думать о грустном или неприятном. А во-вторых, потому что ее мама, красавица, плесунья, самая нарядная и добрая из всех мам, не должна была знать, как обидели ее единственную обожаемую девочку. Мама была убеждена, что дочке ее на праздники сегодня уготован шумный и всеобщий успех. «Только я очень боюсь, чтобы ты не сбилась, когда будешь читать стихи», — говорит Маргарет Гоу. Звезда Маргарет, ползая на коленях перед дочкой и быстро подшивая подол ее слишком длинного платья. «Ты у меня такая легкомысленная девочка. Выйдешь перед всеми этими важными леди и джентльменами и вдруг растеряешься, все позабудешь». «Не беспокойся, мама, я-то уж не растеряюсь» уверяла ее Нэнси. «Ох, какая ты у меня сегодня красавица, мамочка! Тебе так идет этот красный костюм! А ты у меня похожа на белоснежную бабочку!» Мать ловкими руками поправила дочери пояс. «Как жаль, что мне нужно идти на репетицию, и я не смогу послушать тебя на празднике. «Так ты говоришь, мисс Вендикс была в восторге от твоего нового платья?» — О да, мамочка, она сказала, что у тебя тонкий вкус и что ты всегда придумаешь что-нибудь замечательное, — говорила Нэнси, отворачивая лицо. — Если бы мама только знала, что именно сказала учительница о платье. — Нет, слава богу, мама никогда не узнает. Муха, попавшая в молоко, вот что сказала она. — Погоди, не вертись, поседа, остановила дочь Маргарет. Я хочу завязать тебе бант. Кажется, сегодня на празднике моя дочка будет лучше всех. Наверное, даже сам Миллард не выдержит и будет аплодировать тебе, когда ты прочтешь свои стихи. Ну, конечно же, мамочка, отвечала Нэнси, мечтая поскорее удрать от этих ласковых рук и мучительных разговоров. Маргарет искусно завязала на темных кудрях дочери большой бант, похожий на цветок магнолии, Она нагнула голову и взглядом знатока кинула девочку. «Умоляю, не изомни платье и не выпачкайся до выступления!» Она осторожно разгладила оборки. «После выступления можешь кататься на лодке и танцевать. Словом, все что угодно, а до сцены – ни-ни!» Она погрозила дочери пальцем, потом прислушалась. «Постой-ка! Кто-то скребется у двери! Нет-нет, я пойду сама отварю. Она тотчас же вернулась в комнату и шутливо присела перед Нэнси. «Мисс Гоу, к вам, молодой джентльмен, желает вас видеть и сопровождать на праздник!» «Ой, мамочка, кто это?» – воскликнула Нэнси и вдруг вся просияла. «Василь, это ты! Как я рада!» «Я проходил мимо и решил зайти», – смущенно сказал Василь. «Ты готова?» «Да, я совсем уже готова». «Посмотри, тебе нравится?» Нэнси двумя пальцами расправила воздушную юбочку и покружилась перед мальчиком. «Правда красивое платье. Ты ведь знаешь, что это? Мама сама сшила». «Очень красивое», — сказал Василий, не поднимая глаз и краснее. «Так мы и сейчас пойдем?» «Да. А ты почему без костюма?» — спохватилась друг Нэнси. «Ведь ты хотел нарядиться ковбоем?» «Расхотелось что-то» неохотно отвечал Василь. «Я решил идти, как обычно». Он быстро одернул свою простую синюю куртку. Нэнси, уловив на лице друга какую-то беглую тень, не расспрашивала больше, почему он не захотел надеть костюм ковбоя. И Василь облегченно вздохнул. Как объяснил бы он девочке, что костюмироваться, когда все его друзья отстранены от участия в празднике, у него не хватило ни духу, ни желания». Только успех Чарли на гонках, которые должны были происходить в конце дня, еще интересовал Василя. Не будь этих гонок, да еще желание увидеть Нэнси, Василь, по всей вероятности, остался бы дома. К счастью, мысли Нэнси уже перепрыгнули на другое. «Был ты у Чарли, но как он в форме? Надеется на победу?» Василь кивнул. «Сегодня чуть свет он и Джой Беннет явились к Чарли». Вместе еще раз выкатили на пустырь и осмотрели со всех сторон серебряную свирель, зачистили замши и проверили приборы. Машина выглядела великолепно. Гонщик тоже был вполне спокоен и уверен в себе. Он показал двум друзьям забрызганную кляксами безграмотную записку, которую накануне вечера мать его нашла приколотой к двери. «Если хочешь сберечь свою шкуру черномазой, не показывай носа на гонках» гласила записка. Иначе тебе не сдобровать. Конечно, Чарли только посмеялся над этой грязной бумажонкой, а Салли сильно встревожилась и не спала всю ночь. Она умоляла Чарли отказаться от участия в гонках, но сын и слышать об этом не хотел. «Это все проделки Макмагана, Мейсона и компании», сказал он. «Не страшны мне их угрозы. Они, приятели Мерфи, и хотят ему удружить, Чтобы главный конкурент сошел с дорожки, только им не удастся меня запугать. Он решил, что посмотрит начало праздника, а после вернется домой и будет ждать грузовик, который из мэрии должен приехать за ним, как и за всеми участниками гонок, и вывести его машину на старт к холму надежды. Туда к пяти часам соберутся судьи состязания, зрители и болельщики со всего города. Все это Василь наскоро рассказал Нэнси. Услышав о записке, девочка тоже встревожилась. «Ох, боюсь, как бы они не подстроили Чарли какую-нибудь гнусность!» – вздохнула она. «Эти парни способны на все. Они давно грозились, что не позволят негру защищать спортивную честь нашей школы». «Мерфи всю последнюю неделю шатался вокруг пустыря», – сказал Василь. «А его менеджера Дика, знаешь, такой ребой. «Я позавчера и заловил возле самого гаража. У него оказалось с собой шило. Но я хорошенько отблагодарил его за посещение. Он еле ноги унес». «Вот видишь», — воскликнула Нэнси, — «недаром я беспокоюсь. Ох, не случилось бы какого несчастья», — она секунду подумала. «Знаешь что, я дам Чарли мой амулет. Он принесет ему счастье и охранит от всякого зла». И Нэнси принялась лихорадочно рыться в шкафу. На пол полетели какие-то книжки, тетради, ленты, искусственные цветы. «Нэнси, что ты делаешь, несчастная девочка?» Раздался вопль, и Маргарет ворвалась в комнату. «Ты растрепала роли, которые мне надо учить. Выбросила все мои вещи». «Мамочка, не сердись. Я ищу мой амулет. Хочу дать его сегодня Чарли Робинсону, чтобы он победил на гонках. Ах, вот она!» И Нэнси с торжеством вытащила из недр шкафа маленькую стеклянную собачку. «Я дам ее Чарли. Она непременно принесет ему счастье». Собачка была искусно сделана из лилового стекла. На шее у нее красовался тонкий бронзовый ошейник, с висящей жемчужиной вместо колокольчика. А вместо глаз – маленькие блестящие камешки. Вид у собачки был очень гордый, как будто она знала, какое важное значение ей придается – и какую серьезную задачу ей поручают. Нэнси протянула собачку Василю. «Правда, прелесть? Я всегда даю ее маме, когда у нее ответственная роль в спектакле. И никогда еще не случалось, чтобы собачка и мама проваливала роль. Маргарет хотела что-то ответить, но в это мгновение зазвенел звонок. «Это, наверное, опять к тебе», — сказала Маргарет. «И «Я пойду открою». И она отправилась в переднюю, напивая по дороге. «Гости едут, гости едут», и вдруг осеклась. За дверью стояла некрасивая, совсем незнакомая ей девочка в нелепом платье цвета яичницы. Она смотрела на Маргарет с унылым видом, никак не вязавшимся ни с великолепной погодой, ни с праздничным днем. — Простите, мэм, здесь живет Нэнси Голл спросила девочка таким же унылым голосом и вежливо присела. — Здесь, мисс? пробормотала, удивленно разглядывая девочку Маргарет. «Нэнси! Встречай гостей!» Незнакомая девочка вошла, опасливо озираясь, как будто ждала, что в этом жилище цветных ее встретит, по крайней мере, парочка диких животных или что-нибудь столь же экзотическое. Впрочем, как только она увидела Нэнси, выражение ее лица сразу сделалось жалобным. «Мэри? Ты?» Нэнси передернулась. — Зачем ты пришла? — О, Нэнси, дорогая, я не могла не прийти, — забормотала Мэри, бросаясь к подруге. — Я должна была прийти и объяснить тебе все-все. Я не находила себе места. Нэнси подняла руки, словно защищаясь от неожиданного нападения. Ее мать с удивлением смотрела на странную девочку, которая, казалась вот-вот заплачет. Впрочем, у Мэри впрямь показались слезы на глазах. И кончик носа сразу покраснел. «Нэнси, дорогая, ты должна простить меня, честное слово. Я ничего плохого не собиралась делать, когда они предложили мне читать стихи на праздники. Я ведь не знала, что это твои стихи. А сейчас мисс Вендикс говорит, что уже поздно что-нибудь менять. И потом, Нэнси, дорогая, мне так хотелось выступить. Я просто не в силах отказаться». Мэри Смит теперь плакала на А Нэнси... Нэнси с отчаянием смотрела на мать. Лицо матери стремительно менялось. Сначала на нем выразилось глубочайшее изумление, потом как молния сверкнул гнев, а сейчас оно выражало одну только грусть. — Значит, твои стихи будет читать вот она? — спросила Маргарет, указывая на сгорбившуюся Мэри. — Зачем же ты меня обманывала, дочка? — Нэнси не отвечала. Вместо нее заговорил Василь. «Вы, мэм, не огорчайтесь так», сказал он, глядя своими чистыми синими глазами на Маргарет. «Здесь никто не виноват. Ни Нэнси, ни Мэри. Это все подстроило наше школьное начальство. Оно решило, что выступят только белые ребята. Мэри тоже этого не знала. Ей просто хотелось участвовать в спектакле, а ей нарочно подсунули стихи Нэнси, чтобы всех нас пересорить между собой. Но ведь мы не будем ссориться, правда? Обратился он к Нэнси. Ты ведь больше не будешь сердиться на Мэри Смит. Нэнси из-под смотрела на белую девочку. Та умоляюще простерла к ней руки. Нэнси повернулась к матери. — Что ж, дочка, он прав, твой Василь, — сказала Маргарет каким-то новым звенящим от волнения голосом. Мы не будем плясать под дудку хозяев. Мы бедняки, простой народ, и не станем ссориться друг с другом». Она подошла к Мэри и ласковым материнским жестом подняла ее опущенную голову. «А ну-ка, Мэри, прочти нам стихи, мы все послушаем, хорошо ли ты их читаешь?» Мэри вспыхнула. «Вы в самом деле хотите послушать, как я читаю?» С надеждой спросила она, обращаясь теперь уже к Маргарет та ласково кивнула. «Ну да, девочка, читай, не смущайся, здесь все друзья». Мэри поспешно оттерла с лица последние следы слез и, одернув платье, старательно, но довольно неуклюже поклонилась. «Стихотворение «Весна идет», — объявила она высоким, ненатуральным голосом. И, попеременно взмахивая то правой, то левой рукой, как бы дирижируя, Мэри Смит прочла». Поет на ветке птица, сирень уже в цвету, И в школе не сидится, и манит не учиться, А погулять в саду. Весна еще девчонка, такая же, как мы, Боясь смеяться громко, она жила в потемках У тетки злой зимы. Теперь она сбежала, пробив зеленый лед, Ручьи вперед послала, чтоб все живое знала, Весна, весна идет. Последние слова Мэри громко выкрикнула и для чего-то выбросила вверх сжатый кулак. Все это выглядело до того жалко и нелепо, что у Нэнси невольно выступили на глаза слезы досады. Уж очень жаль ей было своих стихов, которые раньше так ей нравились, а теперь в исполнении Мэри звучали так плохо. Василь первый прервал молчание. «Послушай, Мэри, а почему ты не назвала автора стихов?» Спросил он, сурово глядя на растерявшуюся девочку. «Когда ты объявляешь заглавие стихотворения, ты непременно должна сказать, кто его автор. Так ведь?» Мэри опять жалобно посмотрела на всех и нагнула голову, будто ожидая неминуемого удара. «Я так и делала вначале, Василь», — сказала она тихо. «Но, видишь ли, позавчера на репетицию пришел мистер Хоммер, и...» И сказал, что это не обязательно. И тогда мисс Вендикс тоже сказала, что это не обязательно. И даже хорошо, что для меня, потому что у меня и так плохая память, и я без того могу запутаться. А когда я ответила, что непременно хочу, чтобы все знали, кто написал эти стихи, мистер Хомер посмотрел на меня такими злыми глазами, ужас, и начал говорить мисс Вендикс, что я, наверное, не справлюсь и что напрасно мисс Вендикс выпускает меня на сцену. И... И тогда я испугалась и сказала, что буду все делать, как они велят», докончила Мэри почти шепотом. «О, подлые!» Маргарет всплеснула руками. «Когда же это кончится?» Василь с беспощадной твердостью смотрел на девочку. «Запомни, что я тебе скажу, Мэри Смит», — сказал он сурово. «Запомни и заруби себе на носу». «Никто из нашей компании, ни я, ни Чарли, ни другие мальчики и девочки никогда больше не будут с тобой разговаривать, если ты не назовешься со сцены автора стихов. Вот, я сказал», — торжественно заключил Василь. «Чарли», — простонала несчастная чтица, — «Чарли ведь ничего не знает и, наверное, думает обо мне, что я такая же, как Патриция и такая же предательница». И Мэри снова горько зарыдала. Маргарет подошла к плачущей и нежно ее обняла. «Ну что вы на нее набросились?» Сказала она мягко. «У этой девочки я чувствую доброе сердце, и она не хотела сделать ничего дурного. Но воля у нее еще очень слабая, и этим воспользовались злые люди». Она насильно подняла залитое слезами лицо Мэри. «Успокойся и вытри слезы. И давай...» «Пока у нас есть еще свободный час, займемся с тобой декламацией. Я постараюсь научить тебя выразительно читать, грациозно кланяться и красиво выходить на сцену. Кажется, мисс Вендикс не такой уж большой специалист во всех этих вещах, каким ее считают. А мне было бы неприятно, если бы плохо прочли стихи моей Нэнси». И Маргарет, обняв за плечи поникшую Мэри, увлекла ее за собой. 28. Праздник весны. Можно ли быть хмурой, досадливо смотреть на первые листья, на желтенькие дуванчики, расцветившие газоны, на солнце, играющее в трубах школьного оркестра, на голдящих по птичьей детей, на флаги, развивающиеся от легкого ветра, на праздничную суету и неразбериху? Можно ли капризничать по поводу плохо разглаженной оборки шелкового платья, складки на челке, перчатки, которую слегка зазеленил букетик первых фиалок? Можно ли ворчать, сердиться, чувствовать себя несчастной, если на голове у тебя королевская сияющая корона? Ты едешь на белой колеснице, украшенной цветами и ветками буксуса, и колесницу эту везут старшие мальчики а сзади шагает оркестр и играет на всю улицу. «Моя страна, твоя страна, о боже!» Из всех окон и дверей высовываются люди и смотрят на торжественный поезд королевы весны. Можно ли раздражаться, кривить рот, сдвигать брови, если со всех сторон слышатся восторженные возгласы, и если знаешь, что у тебя лучший в школе наряд, если сам президент школы Коллин сказал при всех что королева Причард выглядит очень здорово, и если и директорский сын Макмаган и этот новенький с юга тоже впрягаются в колесницу королевы и не отходят от тебя ни на шаг. Можно ли чувствовать себя одинокой, всеми покинутой, заброшенной и глубоко обиженной, если тебя окружают со всех сторон и свои грейнджерские ребята, и только какой-то цветной сброд со своим вожаком, черномазом, мальчишкой, не подходит к твоей колеснице и делает вид, будто вовсе не знаком с королевой. Оказывается, можно можно чувствовать себя одинокой и покинутой всеми, даже если золотая корона украшает твои кудри, даже если у тебя самое богатое платье в школе и самое красивое личико, даже если все взоры обращены на тебя и самое солнце сияет, кажется, только для того, чтобы сильнее блестела твоя корона и загорались бесчисленными огнями блески на платье, вышитым трудолюбивыми рычагами образцового механизма. Можно сколько угодно стараться выбросить из головы все неприятные мысли и воспоминания, но они, как нарочно, в самый разгар праздника выступают еще отчетливее и непригляднее, и никакие радости удовлетворенного тщеславия, никакое самолюбование не может вытравить Прогнать это внутреннее недовольство собой, своим недостойным поступком, которое лежит на душе, темнит самое праздничное небо, и нет-нет, да и напомнит о себе. И мелькнет вдруг, как тень, как щемящее воспоминание, лицо друга, его большие, честные глаза, его ласковая улыбка. Кажется, все упиралось именно в этого мальчишку, которого пад сердито честила про себя самыми нелестными прозвищами и в то же время готова была соскочить со своей королевской колесницы и бежать разыскивать его, чтобы выпросить у него прощения. Да, в этот майский день не было на свете королевы несчастья Патриции Притчард. А день разгорался все слепительнее, и Стонпоинт, в котором все развлечения состояли из десятка бильярдных, кино до жалкого эстрадного театрика, радовался предстоящему празднику. Конечно, вы не увидели бы на празднике представителей тринадцати семейств, кроме тех, которые должны были присутствовать там по обязанностей. «День был воскресный, и обитатели паркового района, помолившись и выслушав проповедь в евангелистских, протестантских, католических, пресвитерианских и прочих и прочих церквах, чинно усевшись в чинных гостиных, чинно перемывали косточки своим ближним или вызывали автомобиль и ехали перемывать эти косточки куда-нибудь по соседству, где было такое же избранное общество». Беднота горчичного рая и вообще восточной окраины была значительно менее привержена к церкви, и времени у нее было меньше, да, скажем прямо, и желания тоже. Пасторам и проповедникам часто приходилось самим ходить по домам горчичного рая, стыдить и усовещевать в конец отбившуюся от рук паству. Женщины, те иногда еще забегали в церковь послушать проповеди, или поглядеть на чью-нибудь немудрящую свадьбу. А мужчин приходилось заманивать в церковь кинокартиной на религиозный сюжет, или бутылкой виски, которая продавалась по воскресеньям только в церкви, или какой-нибудь веселой молитвой с картинками из священного писания. Поэтому еще с утра горчичный рай потянулся к городскому парку, где должно было происходить гуляние. Дети прожужжали взрослым уши о том, что для всех готовится бесплатное угощение и что сам большой босс будет раздавать детям конфеты и пирожные. Все кварталы вокруг парка были забиты автомобилями всевозможных систем и марок, начиная с трехколесных автотележек и кончая довольно приличными рабочими автомобилями, такими же стойкими и добротными, какими бывают рабочие лошади. В разукрашенные зелеными гирляндами и флагами ворота парка вливались пестрые толпы черных и белых горожан. Среди них было много наших знакомых. Явилась на праздник окруженная своим шумливым потомством принаряженная темпи, которая ради такого торжественного дня решилась даже оставить стиральную машину. Цезаря не было с нею, он должен был прийти на праздник вместе с группой ветеранов войны. Пришла вся семья Деминга. Мать, крупная смуглая женщина, шла под руку с отцом, маленьким широкоплечим с веселым пронзительными глазами и живым лицом настоящего южанина. Пабло, как самый старший, бережно вел за руку малыша Хуана, который должен был участвовать в картине поклонения волхвов. Прошел торопливым шагом, отыскивая кого-то в толпе долговязой. Лори Милс нарядился ковбоем, его большая шляпа была нахлобучена до самых глаз, шея повязана красным платком, а на ногах красовались рыжие краги. Лори был очень горд своим нарядом и высоко поднимал голову, но каждый раз шляпа сползала все ниже, так что в конце концов он совсем потонул в ней. Впереди Лори важно выступала его сестрица Марта Милс. Нарядилась в широченную и длиннейшую юбку, какие, по ее мнению, носили женщины в 50-х годах. Огромный чепец, также сползавший ежеминутно ей на нос, и пеструю шаль, которую тащилась за ней по земле. Идущие позади наступали на эту шаль, и Марта то и дело оборачивалась, и зло перекорялась с неловкими прохожими. — Да вы поднимите шаль, мисс, вот никто и не будет на нее наступать. Попробовал кто-то образумить Марту. «Поднимите лучше ваши ноги!» Запальчиво отвечала молодая особа. Но когда на шаль наступил ее собственный брат, негодованию Марты не было предела. ували несчастный! Медведь! Косолапая обезьяна!» Честила она долговязово, не стесняясь тем, что вокруг них уже собираются любопытные. «Позвольте, мисс Марта, я поправлю шаль!» сказал возле нее вкрачивый голос минорусано с вечной улыбкой на тонких губах смотрел на нее сквозь очки и осторожно приподнимал с земли конец шали марта живо дернула плечом мало у нас в черномазах так теперь еще и желтые начали приставать пробормотала она сквозь зубы но довольно яственно минорусано продолжал улыбаться но глаза его зло блеснули однако Он ничего не сказал и быстро прошел мимо, так и не подняв шали. Отдельно от других школьников появились президент школы Коллинз и его помощник Принц. Оба они были одеты золотоискателями в широкополых стеценовских шляпах, штанах, заправленных в высокие сапоги и ярких косынках, завязанных на шее. На поясах у обоих мальчиков болтались туго набитые мешочки якобы золотым песком. «Сорокадевятники идут! Сорокадевятники!» Вопили вокруг них восторженные малыши и шумно провожали их в парк. Семья Квинси тоже вызвала сенсацию. Охотник до всяких затей, отец близнецов помог сыновьям превратиться в индейских вождей. Красно-коричневая краска придала коже двух американских мальчиков цвет медной монеты. На шее у каждого из близнецов висело ожерелье из пестрых и белых бус, которые должны были изображать человеческие зубы. А на головах у мальчиков красовались настоящие индейские головные уборы из перьев, в которые только очень внимательный взгляд обнаружил бы самые обыкновенные петушиные перья. И у Вика, и у Бена через плечо были перекинуты по индейскому обычаю байковые одеяла. Подрисованные углем глаза мальчиков казались суровыми и полными огня. Близнецы пришли в парк с отцом, и тот шел между индейцами, радуясь их успеху. «Как тебя зовут? Как твое имя?» – спрашивали малыши, облепив со всех сторон Вика и Бена и следуя за вождями по дорожкам парка. «Горящая стрела!» – невозмутимо говорил толстенький Вик, держась подлинно индейским спокойствием. «Натянутый лук!» – отвечал и Бен своим поклонникам. Вдруг отец их, в котором было много мальчишеского задора, подтолкнул Вика. «Гляди-ка, еще один индеец!» Действительно, навстречу им по дорожке двигался великолепный вождь в блестящих ярких перьях, в настоящих маленьких мокасинах с красивым вышитым индейским рисунком поясом и даже традиционной трубкой в зубах. Но лицо у индейца было скучное, он вяло волочил ноги и, видимо, нисколько не гордился своим костюмом. «Это все покупное», – с пренебрежением констатировал отец Квинси. «Штука не хитрая, если иметь монету». «Нет». Ты вот попробуй сочинить настоящий индейский костюм без центов в кармане. И Квинси с нескрываемым превосходством посмотрел на злосчастного покупного индейца. «Да это Джон Майнард, па из нашего класса!» – скричали близнецы, узнав под блестящим оперением знакомые черты. «Его отец может что угодно купить!» «Джон, иди сюда, Джон!» – позвали они товарища. «Как тебя зовут, Джон?» «Что такое? Почему вы спрашиваете?» «Вы же знаете, меня зовут Джон Майнард. с удивлением промолвил Мулат. «Фу, дурень! Мы спрашиваем, как твое индейское имя. Меня зовут Горящая Стрела, а Бена — натянутый лук», — начал объяснять Вик. «Ты должен обязательно называться каким-нибудь индейским именем. Так гораздо интереснее». «А, вот оно что!» Промямлил Джон, не выказывая никакого интереса. «Я... я еще не думал об этом». «Хочешь, мы тебе придумаем?» Тотчас же вызвался Вик. «У нас папа, мастер на такие выдумки. Па, придумай Майнарду красивое индейское прозвище», обратился он к отцу. Старший Квинси бросил взгляд на скучающую физиономию Джона, потом незаметно подмигнул сыновьям. «Прозвище молодому джентльмену», сказал он, «Что же можно придумать?» Квинси сделал вид, что задумался. «Кажется, нашел», — заявил он спустя минуту. «Долгий зевок. Вот что я предлагаю. Как? Подойдет?» И он рассмеялся. Сыновья вторили ему, хохоча во все горло. «Долгий зевок! Вот это здорово! Молодец, Па, сразу подметил! Ха-ха-ха! Долгий зевок!» Джон немного растерянно, поглядывал на них. «Это действительно остроумно», — сказал он, неуверенно улыбаясь. «Кажется, я действительно постоянно зеваю. Можно мне к вам в компанию, а то я все один да один, никто меня не берет с собой». И он так грустно заглянул в глаза Квинси-старшего, что тот невольно почувствовал жалость к великолепному вождю. «Ну, конечно, идем с нами, парень», — сказал он, «ведь ты из нашего индейского племени» а племя должно держаться вместе. Джон Майнер так обрадовался, что его вялость и сонный вид вдруг исчезли. «Мне отец дал с собой кучу никелей на разные развлечения», заявил он, запуская руку в карман, извиня мелочью. «Давайте их тратить». У близнецов заблестели глаза. Сколько волшебных чудес находится в парке. До сих пор эти чудеса оставались для них недоступными, но сегодня... Они увидят все-все. «Значит, постреляем с небесного истребителя и к цыганке пойдем, и снимемся в автомате, и на силомере помиримся?» Захлебываясь, спрашивал Вик Джона. Тот только кивал маленькой головой, украшенной великолепным убором индейского вождя. Между тем в парке гремела музыка. Скрытые между деревьями оркестры старались вовсю. Каждый играл свое, и от этого получалось невообразимая какофония Теперь приходилось кричать во все горло, чтобы тебя услышал сосед. Но все это никак не влияло на праздничное настроение собравшихся. Обитатели горчичного рая видели в жизни слишком мало развлечений, чтобы стать разборчивыми. Поэтому их не смущала гремящая медь оркестров. Они даже находили, что это придает празднику весны большую торжественность и веселье». Начали прибывать почетные гости. В одной из первых машин приехала на праздник миссис МакМаган с дочерью. Жена директора школы с большой охотой осталась бы дома. Но старший МакМаган коротко сказал, что она обязана присутствовать на празднике попечителей во главе с большим боссом. И миссис МакМаган, скрипя сердце, покорилась. Зато Кэт от души радовалась предстоящему развлечению – На ее долю они выпадали очень редко и почти всегда бывали испорчены присутствием брата. На этот раз, однако, Фэньен участвовал в процессе школьников, был далеко, и Кэт могла его не бояться. Обычно бледные щеки ее разрумянились, апельсиновые кудряшки весело приплясывали. Вначале она пыталась еще держаться солидно, опекать мать и чинные типа аллеи, Но увидев летающие лодки, качели, балаганы, пряничные киоски, она совершенно забыла о взятой на себя роли и сразу стала обыкновенной маленькой девочкой, которая хотела от души веселиться. Теперь Кэт тащила мать за руку и, если бы могла, пустилась бы по аллеям бегом. Так она жаждала поскорее увидеть и услышать все, что происходит в парке. «Ой, мамочка, смотри, карусели!» А вон те зеленые и синие вагончики, это русские горы? Ах, как бы мне хотелось на них покататься. Как ты думаешь, можно мне будет покататься, позволит отец? Ой, посмотри, какие маленькие индейцы, они настоящие или ряженые? Кэт остановилась завороженная видом трех вождей, их ожерельями и перьями. Простите, вы действительно настоящие индейцы краснокожие из индейских штатов? спросила она, стараясь держаться как можно солиднее. «А то как же, хоть по слюни палец да по три, все равно не ототрешь, бледнолицая сестра», — ответил толстенький вождь. И он даже протянул медно-красную руку, чтобы Кэт могла убедиться на деле. «А как вас зовут?» — нетерпеливо допрашивала Кэт. «Меня — Горящая Стрела. Моего братана...» — вождь ткнул пальцем в Бена. «Натянутый лук». А его, — он кивнул на третьего индейца, — его зовут Долгий Зевок. Долгий Зевок украдкой посматривал на девочку. — А вас как зовут, мисс? — учтиво спросил он. — Меня зовут Кэтрин. Вот там стоит моя мама. Нашла нужным добавить Кэт. — Ого, важная старуха, — определил толстенький вождь. — А наш старик пошел сражаться на бильярде. Теперь его до вечера оттуда не вытащишь. Хочешь, идем с нами? Неожиданно предложил он Кэт. Кэт покраснела. Ей почти никогда не приходилось иметь дело с детьми. Товарищи брата, приходившие в дом Макмаганов, не обращали внимания на девочку или развлекались тем, что пугали и дразнили ее. И вдруг теперь ее зовут собой три гордых индейца. Она увидит все аттракционы, покатается на карусели, выучится стрелять в тире из настоящего ружья. «Мамочка, можно я пойду с ними?» Кэт умоляюще посмотрела на мать. Мисс Макмаган пугливо оглянулась на мальчиков. «А что скажет твой отец?» Шепотом произнесла она. «Это же совсем простые, грубые мальчишки. Отец никогда в жизни не позволил бы тебе общаться с такими детьми». «Но, мама, они очень хорошие и они совсем не грубые», вступилась Кэт за мальчиков. «Наш Фенни куда грубее!» «Ох, наш Фенни, вздохнула мать. «Такого, как наш Фенни, наверное, не найдешь. Ну хорошо, можешь идти, только если увидишь отца, старайся, чтобы он тебя не заметил». И Кэт убежала счастливая и немного смущенная к своим новым друзьям. Народ продолжал пребывать. Солнце поднималось все выше, и теперь сквозь деревья падало золотыми яблоками, на желтый песок дорожек. Непрерывно жужжали вагончики на русских горах, визжали в испуге пассажиры, взлетавшие на искусственные холмы и падавшие оттуда в искусственные пропасти. Стучал молоток силомера. Из многочисленных тиров доносились выстрелы. Хлопали пробки бутылок с крем-содой и пивом. Торговцы мороженым, земляными орехами и жареной кукурузой громко выкликали свой товар. Кэт со своими индейцами успела уже прокатиться на карусели, покататься на летающей лодке и посмотреть автомат «Атомный бомбардировщик», который показывал, каким будет взрыв от атомной бомбы. Потом мальчики по очереди ударяли по силомеру, и Кэт должна была судить, кто из них сильнее. К удивлению ребят оказалось, что самый сильный удар у долгого зевка Джона Майнорда. «Да ты здоровый парень!» — сказал ему Вик. — Чего же ты ходишь, как сонная муха? Небось, ты даже никогда толком не подрался? — Никогда, — сознался смущенный Малат. — Я, знаете, даже не подозревал, что я сильный. А но теперь я обязательно буду драться, — добавил он с жаром. Вообще Джона в этот день словно подменили. Куда девались его вялость, и воскучающий вид. Теперь это был живой, веселый, ловкий индейский вождь. Который щедро угощал товарищей, широко тратил свои никели и готов был участвовать в любой затеи. Кэт бессознательно уже отличала его от остальных мальчиков и охотно опиралась на его руку, когда надо было влезть на качели или в подвесной вагончик русский гор. Вы, наверное, испанец? спросила она своего нового друга. Кэт уже было известно все о маскараде и о том, кто и как мастерил мальчикам костюмы индейцев. Джон Майнорд вспыхнул. Какой это был соблазн, только наклонить чуть-чуть голову, сделать легкий утвердительный жест, и Кэт будет навсегда уверена в его испанском происхождении. Но тут в его памяти встал школьный двор, издевательские физиономии белых девочек и то, как они с негодованием, отворачиваясь, дразнили его ложкой дегтя. Нет, ни за что на свете не хотел бы он, чтобы Кэт считала его лгуном. Джон судорожно глотнул воздух. «Нет, Кэтрин, я всего-навсего цветной, мулат, а мой отец настоящий негр», — добавил он с отчаянным мужеством. «Но, конечно, сейчас эта девочка с такими веселыми кудряшками апельсинового цвета отшатнется от него, пробормочет что-нибудь негодующее и убежит искать новых товарищей, белых». Джон напрасно опасался, — он услышал все тот же свежий ровный голосок. «Я очень хорошо отношусь к цветным. У меня была няня-негритянка, так я любила ее больше мамы. Только мой отец ее прогнал, и это было страшное горе. Мой отец и брат терпеть не могут цветных, и говорят о них разные гадости. Но я им не верю. И знаете что? Даже если бы я плохо относилась к неграм, я бы все равно помогала им, чтобы только насолить моему брату». Вот недавно брат с товарищем хотели расправиться с одним негритянским мальчиком в школе. Но я им подстроила такую штуку, что они остались в дураках. Кэт расхохоталась. «Ох, видели бы вы их, когда они пришли из школы, точно побитые псы. Из-за лыжи они были. Гонялись за мной по всему дому, а потом поймали и начали вымещать на мне свой провал. Вот, смотрите, до сих пор следы остались». Гордо сказала девочка и отвернула короткие рука в платье. На тоненькой, как тростинка, руке темнели большие лиловые синяки. Джон и близнецы не могли удержаться от восклицания. «А я даже не пикнула!» Кэт победоносно смотрела на мальчиков. «Они могли меня убить, а я все равно не издала бы ни одного стона!» Джон был окончательно покорен этой храброй малышкой. «Какая ты молочина!» — восторженно сказал он. «Правда, ребята, она настоящий человек!» — обернулся он к близнецам. Бен и Вик согласно кивнули. «А кто этот негр, за которого ты столько вытерпела?» — с завистью в голосе спросил Джон. Кэт собралась подробно рассказать мальчикам всю историю с перевыборами в школе, но только она открыла рот, как из-за кустов появилась новая компания ребят. Три индейца приветствовали их оглушительным индейским кличем. Их... Ребята отвечали не менее громкими криками. Чарли, Чарли, иди сюда. Ты уже одет? Как чувствуешь себя? Когда начало? набросились индейцы настроенного мальчика негра. Кэт с интересом смотрела на него. Сразу было видно, что этот мальчик самый главный в подошедшей компании. И мальчики, и девочки разговаривали с ним с тем оттенком почтительной дружбы, который обычно удостаиваются только действительно любимые и уважаемые ребята. Мальчик был одет в легкую спортивную рубашку и короткие штаны защитного цвета. «Очевидно, участвует в каких-то состязаниях», – соображала Кэт. «Но кто он? Бейсболист? Бегун?» Несколько белых и цветных мальчиков и девочек окружали Чарли. Среди них были Нэнси, щебечущая и веселая, Василь Гирич, Джой Беннет, нарядившийся в колпак и фартук трактирщика, яично-желтая Мэри Смит, которая так и не смогла придать своему лицу праздничное выражение. Обе компании со смехом и шутками рассматривали друг друга, обсуждали костюмы. «Идемте к цыганке, попросим ее каждому предсказать судьбу» сказал Джон Майнорд. «Не беспокойтесь, я плачу за всех», — величественно добавил он. Вся компания шумно двинулась к механической гадалке. «А кто эта рыжая девочка?» — в полголоса спросил Вика Чарли, незаметно кивая на Кэт. «Понимаешь, Чарли, эта девчонка всякого мальчишку за пояс заткнет», — шепотом сообщил Вик. «Ты меня знаешь, я терпеть не могу девчонок, но с этой...» «Я и стал бы дружить. Разрази меня на этом месте!» «Да откуда она взялась? Почему она ходит с вами?» — расспрашивал с любопытством Чарли. «Приблудная!» — лаконически объяснил Вик. «У нее где-то здесь мамаша обретается», — добавил Бен. «Кажется, и брат тоже имеется, и, по ее словам, это такой тип, что я бы его с величайшим удовольствием поколотил». Пока шел этот разговор, компания очутилась перед цыганкой. Искусно сделанная из папье-маше, вся в бусах, в пестром платке, она пронзительно смотрела на каждого темными стеклянными глазами. «Ой, я боюсь!» – Мэри Смит поежилась. «Вон как она смотрит!» «Чур, я первый!» – сказал Чарли. «Как, Джон, найдется у тебя никель для меня?» «И не один!» — сказал мулад, щедро осыпая в руку друга пятицентовики. Чарли опустил в кружку автомата монету. Цыганка внезапно ожила, кивнула, руки ее задвигались, как бы приглашая подойти ближе. — Ой, как страшно! — взвизгнула Мэри. — Чарли, не подходи! Но Чарли уже взял из рук цыганки выброшенный автоматом билетик. — Что там? Прочитай вслух! — заинтересовались ребята, — Со всех сторон окружая мальчика, Вы слишком строптивы. Обуздайте свой непокорный характер. Помните, что хозяином быть сложнее, чем слугой. Прочел свой билетик Чарли. Черт знает что! И тут говорят о покорности и послушании. Интересно, кто составлял эти предсказания и сколько ему за это платили? Он со злостью разорвал билетик в мелкие клочья. Нэнси уже читала вслух Свое предсказание. Бойтесь черного человека, он принесет вам большие неприятности. Я сама черная, так почему же я должна бояться черных? Нэнси обвела смеющимися глазами ребят. До сих пор все неприятности причиняли мне белые. Лучше уж я буду бояться белых. Василю цыганка предсказала успех в его большом промышленном предприятии и барыши от его заводов. Кэт она посоветовала прокатиться в Европу, чтобы отдохнуть от напряженной светской жизни. Вику предвещало что-то в недалеком будущем, он женится на наследнице миллионов и будет разрабатывать алмазные копии в Бразилии. Бен прочел в своем билетике, что он должен стать очень осторожным и скрытным и в особенности остерегаться общения с цветными. Тогда его ждет полный успех в жизни. У Джона Майнарда в записке оказалась такая чепуха, что никто не мог ничего понять, а Джой вообще отказался брать билетик. «Охота читать такую чушь», – сказал он сердито. «Неужели находятся дураки, которые всему этому верят?» Однако ребята так искренне веселились, таким оглушительным хохотом встречали каждое предсказание, что Беннет забыл о своем гневе и скоро присоединился к общему смеху. Особенно насмешила всех Мэри Смит, которая пресерьезно заявила, что считает безнравственным смеяться над прорицаниями цыганки. Сама она не хотела вобрать билетик именно потому, что верила, будто гадалка предсказывает правду. «А вдруг я прочту, что мне суждена смерть? Тогда я тут же упаду и умру!» – говорила девочка неистово хохочущим ребятам. «Не беспокойся, этого цыганка тебе не предскажет!» Успокаивал ее Чарли. Это очень умная цыганка. Она знает, что у нее здесь не любят ничего грустного и мрачного, поэтому она предсказывает только хорошее, чтобы у нее покупали побольше билетиков. Но Мэри все-таки не согласилась взять угадалки предсказания. Между тем Кэт внимательно приглядывалась к Чарли. Черный мальчик, такой веселый, простой и, по-видимому, добрый, нравился ей все больше и больше. Вот с кем, наверное, хорошо дружить». «Он учится вместе с вами, этот Чарли?» спросила она Джона Майнорда. «Какой он славный, наверное, он очень хороший товарищ». «Чарли Робинсон? О да, мы все его очень любим», отвечал Джон. «Что с тобой, Кэт? Чего это ты так завертелась?» — воскликнул он, заметив на подвижной физиономии девочки необычайное волнение. «Как? Как вы его назвали?» — прерывающимся голосом спросила Кэт. «Чарли Робинсон?» «Ну да, наш Чарли, староста нашего класса», — с удивлением сказал Джон. «Недавно разные пройдоки хотели его выпереть из старост, да мы не дали». «Ты верно сказала, Чарли отличный товарищ». И всегда меня выручает, если я не справляюсь с уроком. Да и вообще он замечательный парень. Ну что с тобой? Чего это ты так переполошилась?» «С чего ты взял?» – пробормотала Кэт. «Вовсе я не переполошилась. Тебе просто показалось». Но она продолжала смотреть на Чарли, теперь уже с удвоенным вниманием. Изредка на выразительном лице девочки появлялась тонкая усмешка – «Если бы он только знал, кто выручил его на перевыборах! Если бы он знал!» – думала про себя Кэт, и мысль, что только одна она здесь в эту минуту, владеет такой важной тайной, наполняла ее величайшим блаженством. Между тем шумная какофония, наполнявшая парк до краев, внезапно затихла. Смолкли оркестры, и в наступившей тишине серебряными голосами запели трубы. «Королева весны! Королева идет! Встречайте королеву!» Раздались крики, и толпа бросилась к главной аллее, по которой двигалась разукрашенная цветами и гирляндами колесница королевы. Впереди королевы шествовали младшие школьники, одетые в пурпурные мантилии герольдов, и изо всей силы трубили в блестящие трубы. За ними двигался школьный хор девочек в белых платьях и мальчиков, наряженных в черные костюмчики, которые делали их похожими на аккуратных маленьких старичков. За хором старшие школьники, впрягшись по трое, везли королевскую колесницу. По обеим сторонам колесницы шел почетный эскорт из малюток и персиков. Некоторые из школьников были также наряжены в костюмы ковбоев, золотоискателей или индейцев. Среди тех, кто находился у самой колесницы, были Рой Мейсон и Фэнни Макмаган. Ради праздника Рой был одет особенно тщательно. Яркий галстук украшал его серый костюм. В петлицу куртки был воткнут букетик весенних цветов. Фенни, несмотря на желание подражать щеголю-приятелю, выглядел, как всегда, белесым и будничным. Рядом с обоими приятелями теснились нечусанные и немытые сподвижники Мерфи. Впрочем, ни предводителя их, ни менеджера Дика не было видно, и Василь Гирич, заметив, что их нет, почувствовал смутное беспокойство. Однако впечатление королевского поезда, звуки труп, красивое зрелище герольдов тут же заслонили все другое. Василь никому из друзей не успел сказать о своей тревоге, потому что и сам забыл о ней. Точер же за колесницей следовало некое подобие женщины в лиловом платье и лиловой шляпке. Это подобие держалось за одну из гирлянд, свешивавшихся с колесницы, так, словно эта гирлянда была канатом, которым она удерживала поезд королевы. Существо, в котором вы, наверное, уже угадали образцовый механизм, бросала вокруг настороженные взгляды и жадно ловила все замечания и восклицания, относившиеся к особе королевы. Материнское самолюбие миссис Притчерт могло торжествовать. Все глаза были обращены на медноволосую девочку, гордо восседавшую на колеснице в золотой, сияющей короне. Королева пад держала в руках обвитый цветами жезл символ королевской власти – изредка бросала в толпу маленькие букетики фиалок и подснежников. «Вот по-настоящему хорошенькая девочка», — говорили в толпе. «Никто лучше не сыграл бы роль королевы». Едва заслышав звуки труп, Чарли и его компания тоже бросились навстречу королевской колеснице. Всем хотелось посмотреть, как выглядит их соученица в короне. Какие красивые мантии у герольдов! с восхищением воскликнул Вик. Жаль, что я уже вырос. Я непременно попросился бы в Герольды. А вон идут Мейсон и Макмаган, сказал Джон Майнард, держа за руку Кэт, чтобы она не затерялась в толпе. Здорово, этот Мейсон похож на волка, совсем как. Постой, Кэт, куда ты? Растерянно воскликнул он вдруг. Рука его повисла в воздухе. Раз или два мелькнули среди толпы апельсиновые кудряшки и пропали. Джон отчаянно заработал локтями и плечами, но на него так выразительно и грозно поглядел какой-то красно-белый толстяк, похожий на лавочника, что Джон застыл на месте. К тому же искать Кэт в такой толпе было бесполезно. Джон сразу погрустнел. Рука его еще хранила тепло худенькой руки Кэт. Теперь даже вид королевы не доставлял мальчику никакого удовольствия. «Ух, какая гордая Патриция!» – сказала Нэнси. «Смотрите, даже не улыбнется!» «Не только гордая, но и злая, и бездушная!» – добавил Василь. «Нет, не верю я этой мисс Причард!» Ни мальчик, ни девочка не заметили, каким змеиным взглядом окинула их мать королевы. Миссис Причард ничего и никогда не забывала, и теперь она навсегда запомнила орехово-смуглое личико Нэнси и синие глаза Василя. Запомнила для того, чтобы, когда придет час, полностью расквитаться с обоими за недобрый отзыв о дочери. «Чарли?» — говорила между тем Мэри, дергая за руках застывшего задумчивости мальчика. «Пойдем каруселем, Чарли. Мне не хочется стоять здесь». «Мне не хочется стоять здесь, мне не хочется смотреть на Патрицию, и ты тоже не должен смотреть на нее, потому что она предательница, и ты это знаешь, Чарли!» «Да, Чарли это знал, и все-таки смотрел на гордую маленькую королеву, еще и еще раз припоминая злосчастный день выборов, когда Патриция так легко предала его, своего лучшего друга. Патриция словно почувствовала этот взгляд, Она выпрямилась на колеснице и принялась беспокойно водить глазами по окружавшей ее толпе. И вот она нашла того, кого искала. Губы ее зашевелились, как будто она хотела что-то сказать. «Чарли!» Мэри схватила его за руку. «Не ходи туда, Чарли, прошу тебя!» Но Чарли был уже рядом с королевой. С трудом продвигаясь сквозь толпу, колесница ехала черепашьим шагом пад забыв о том, что всякий ее жест, всякое слово слышны и видны, как на сцене, наклонилась к мальчику. «Ты... ты, наверное, сердишься на меня, Чарли?» прошептала она с неловкой улыбкой. «Откуда ты взяла?» – небрежно сказал Чарли. «И не думаю сердиться». «Но... но ты не разговариваешь со мной, не замечаешь меня», – торопилась королева. «Я... я непременно приду сегодня на гонки». «И я приготовила клюшку, как обещала Чарли», — добавила она быстро, как бы опасаясь, что мальчик скажет что-нибудь насмешливое. Кажется, Пат хотела сказать еще что-то, но в эту минуту чей-то грубый мальчишеский голос закричал из толпы. «Эй, королева, ты чего это с негритосом шепчешься? Нашла себе подходящего короля? Нечего сказать!» В толпе захохотали, раздался насмешливый свист. Три пары глаз с ненавистью устремились на черного мальчика. Опять он лезет к Патриции, этот негритос. Не понимаю, что смотрит ее чучело, ее мамаша, как она позволяет своей дочке любезничать с негром, да еще при всем народе. Но чучело было уже на месте. Оно зацепило рука в Чарли и повлекло его прочь от колесницы королевы. «Убирайся отсюда, парень, да поскорее!» Миссис Причерд оставила растерянного мальчика на боковой дорожке, а сама отправилась след за удаляющейся колесницей. Выход королевы должен был состояться на сцене летнего театра. Там она должна была объявить начало праздника. Не скоро вернулся Чарли к своей компании. Мэри, пристально наблюдавшая за ним, заметила, что он как будто еще больше потемнел и осунулся.